Часть первая. В бегах. Любви все время мы ждем, как чудо. Одно, единственное ждем, как чудо. Хотя должна, она должна сгореть без следа. Скажи, узнать мы смогли откуда? Узнать при встрече смогли откуда? Что ты моя, а я твоя, любовь и судьба. Кинофильм 31 июня. Ищу тебя. Глава первая. Не слушай, не узнаешь. — Флоевель, — мама улыбнулась, — я хочу, чтобы ты немедленно собрала свои вещи. — Зачем? — я отложила кусочек мухая, который так и не смогла впихнуть в себя. — Мы нашли тебе нового учителя. Господин Делиль готов принять тебя на обучение. — Что? — мама продолжала улыбаться. И это ее дежурная улыбка, с которой она встречала гостей, Королей и правителей мне не понравилось. Чую подвох, но как примерная дочь вида не показываю. Господин Делейль один из лучших магов Каренвали. Это сомнительно. Скорее, из самых старейших или древнейших. Ты ведь понимаешь, что наследница одного из самых могущественных родов не пристала считаться неудачницей? Мама. От ее слов стало больно. Флаевель. Я осознаю твои чувства, но и ты, пойми, нам с отцом намного труднее, чем тебе. Ага, труднее. Дочь недостойная, казалось, необучаемой. Эльфийка королевских кровей, а магии, как у крестьянки, из человеческих поселений. Трудно им, не трудно, а стыдно. Позор рода я, а не принцесса. А если и он не сможет? Вера в умения учителей, как и в свои собственные силы, таяла на глазах. Так и жду, что родители от меня откажутся, лишь бы не видеть дочь, которая не оправдала их надежд. Даже удивительно, что папа не пришел, чтобы вставить и свое слово. Поверь, мы с отцом что-нибудь придумаем. Например, ты выйдешь замуж. От маминой улыбки мне стало не по себе. Я пойду к себе. Поднялась из-за стола, сделала несколько шагов, вспомнила, что я все же принцесса. Приятного аппетита, мама! Наклонила голову, как прилежная девочка, и отправилась в свою комнату. Вышла из большой залы и зарычала, как самый настоящий гоблин. Такая злость взяла, что слов нет. Вечно они пытаются сделать из меня идеальную принцессу. Нет у меня магии, нет. Ой, эльфенок и слуг потрясенно уставился на меня, и я поняла, что сейчас еще больше уронила папин авторитет а с моим настроением лучше бежать подальше отсюда. Точно. Пойду в сад. Там меня никто не потревожит. Можно и порычать волю, и поплакать, если захочется. Мне клонились все, кого я встречала на своем пути. Вот только делали они это без должного почтения. О моей везучести ходили не просто легенды. Кажется, в народе уже начали слагать песни о принцессе, которую отвергают даже деревья. Отличный я маг. «Насколько же проще быть человеком?» Я вошла в увитую золотым плющом беседку, и плети тут же пришли в движение, закрывая за мной проход. Крохотное помещение тут же погрузилось в полумрак, впрочем, ненадолго. Прятавшиеся в листве светлячки ответили на мой зов, и через мгновение тут тоже стало светло. Мое убежище с самого раннего детства. Именно сюда приходила я, когда было грустно, одиноко, или в такие моменты, как сейчас, когда все решили за меня. Снова. Понятно, что наследнице одного из пяти великих цветов рано или поздно пришлось бы искать мужа среди тех, кто равен по положению. Но это уже слишком. Да, я белый цветок на огромном поле, слабый и никчемный, что умудрился родиться среди красных, сильных магов, веками растивших могущество. Но это не дает им повода распоряжаться моей судьбой. И эти слова Меня отправляют на обучение. Как же? Двенадцать лучших мастеров магии отказались от неодаренной эльфейки. Чем сможет мне помочь тринадцатый?» Вздохнула и позвала к себе молодую лазу, которая с радостью подчинилась. Вот так всегда. Деревья в вековом лесу даже не думали откликаться, делая вид, что меня не существует. Конечно, этим старикам нет дела до да поток мелкой девчонки. А ведь среди людей я была бы не последним магом, но то среди людей. А меня к ним никто не отпустит. А что если...» Даже улыбнулась от внезапно возникшей мысли. «Старика Делиэля будет легко провести. Он же не менталист, мысли читать не умеет, а я отправлюсь куда-нибудь к людям. Буду учиться или...» Нет, на обучение меня не возьмут. И дело даже не в том, что я старая. Просто эльфы — слишком уж замкнутое сообщество, а девушка, путешествующая одна, тут же привлечет внимание. Обо мне донесут, папа рванет забирать беспутную дочь, и тогда все, ничего хорошего больше не будет. Меня запрут дома, пока не исполнится лет пятьсот. Они могут. Значит, следует продумать все, чтобы никто не смог даже подкопаться. — Гарль, — голос матери подкинул меня на месте. Ты уверен, что это нужно? Да. Флоевель не сможет стать нашей наследницей. Она не удержит власть рода Каранваль. Ты ведь это понимаешь? Отец здесь. Когда он успел вернуться? Ведь сегодня он должен был обсуждать конфликт на границе с землями Нейнгелей. Неужели из-за меня отменили те такие важные планы? Я раздвинула веточки, чтобы видеть родителей. Мы можем выдать ее замуж. В голосе мамы не было решительности. «За кого? Высшим родам не нужна эльфийка без сил. У низших и то способностей больше». Я замерла, боясь пошевелиться. Конечно, тут же зачесался нос, но я не стала рисковать. Пусть меня с ног до головы защищали амулеты, но папа точно почувствует мое присутствие. Менталист каких поискать, самый сильный у нас. С нейнгелями, конечно, не сравнится, но тоже ого-го. Так что буду сидеть ниже травы и слушать, что они там придумают. Но Флоевель способная девочка. Мама попыталась меня защитить. Впрочем, она редко настаивала на своем. Ее способностей недостаточно. Она должна была принять власть. Но посмотри, кто будет повиноваться ей? Ни жесткости характера, ни целей, ни способностей. Ментальная магия ей не дается. В вековом лесу она не может даже духов призвать. Что говорить про силы самого леса? Нет, Равелия, Делиэль — наш последний шанс. Отправим ее на обучение, а сами будем подыскивать ей мужа. Такого, чтобы он согласился взять в жены ту, кто не сможет передать детям магический дар. И из высших, чтобы не опозорить семью. У меня на глаза навернулись слезы. Как папа мог так со мной поступить? Я понимаю, он стремится сохранить свои позиции на политической арене, Но ведь я его маленькая крошка, та, которую он носил на руках, поднимал высоко-высоко, показывая радугу. Отвернулась от дырки среди плотного плетения и замерла. Прямо на меня, испуганно вытаращившись, смотрел наш цветовед. Вот же! А все во дворце удивлялись, как он вечно оказывался в гуще событий. Сплетник каких поискать? И, главное, ни разу не ошибся. Теперь-то ясно, как ему удавалось. Все банально. Слежка, прятки и куча амулетов от ментального воздействия. Но сегодня господин Ландель выглядел испуганным. Очень-очень испуганным. А когда заметил, что я на него смотрю, замотал головой, прикоснулся пальцем к губам, закатил глаза, в общем, всеми силами пытался показать, что выдавать свое местоположение, как и его, мне не следует. Вот же, нашел дуру. Я-то, папа, даже лучше знаю, чем он. Но, выходит, про мое убежище он знал. Покачала головой и снова посмотрела на родителей. Дорогой, я не представляю, как в нашей земле могло случиться такое горе. Мама положила руку папе на локоть. Я всегда считала, что Флоевель особенная девочка. Она и особенная, буркнул папа. Господин Лантель наклонился видимо, чтобы слышать лучше. И под его ногой хрустнула веточка. Нас обнаружат, и тогда мне точно не избежать нудного учителя Делиэля, а в худшем случае нудного мужа. Представила старика Делиэля в качестве мужа и чуть не упала в обморок. — Что это? — вскрикнула мама. А вот папа смотрел не в сторону звука. Он смотрел прямо на меня. И это не учитывая, что нас с ним разделяли всего лишь цветущие заросли, магический забор. Не волнуйся, сейчас я выясню. Ой, нет-нет-нет. В панике огляделась, ища, чем бы можно было отвлечь целеустремленного короля гареля Чем? Он не глуп, и маг не слабый. Взгляд упал на первого дворцового сплетника. Что ж, его жизнь за мою. Смогу? Конечно. На такие шалости моего дара точно хватит. Одними губами прошептала «Простите?» и отправила цветочную лозу к нему. Гибкий стебель шаловливо крутанулся и быстренько отправился связывать господина Ланделя. Тот и пискнуть не успел, как оказался в тесном коконе ажурной выделке с цветочным кляпом во рту. Мне, правда, было его жаль, но как отвлекающий маневр он был ничего. Выдохнула и подкинула тщедушного господина в воздух. В потолке тут же образовалась дыра, сквозь которую пролетело туго спеленатое тело. Природное эльфолюбие взяло вверх, и к окону присоединилась еще одна лоза. В итоге господин Ландель повис перед застывшим в ступоре, но в боевой стойке, папой, качаясь будто бантик перед домашним котиком. Мама взвизгнула, кинула в неопознанный объект чем-то из арсенала бытовиков и стонущий на одной ноте господин Ландель рухнул вниз. «Что тут происходит?» отмер папа. «Фа-флаэль!» прошамкал дергающийся на земле цветовед. «Я же, не будь дурой, быстренько дала дёру, пригибаясь почти к самой земле. Золотая лоза разошлась в стороны, открылся небольшой проход, в который я чудом сумела протиснуться. Каюсь именно в этот момент я была в восторге от новой моды, коротких юбок, которые ничуть не стесняли движения». Их к нам, говорят, завезли из Ситарской академии. «Флаевель!» — мамин крик разнесся по саду. «А что? Ситарская академия, во-первых, далеко, а во-вторых, очень далеко». Да, и с каких пор я решила, что для принцессы главное — это повиноваться родителям и думать о том, что лучше для других. Тем более для принцессы, ударившейся в бега. А один из моих прошлых учителей даже изрек величайшую мудрость. Не умеешь — учи других. И он не был таким уж гением. Так что... Флоевель! — к маминому голосу добавился и папин. Ух, решено! Держись, Ситарская академия магии!